Глава 27 седьмая Мне снилась вода, сплошной, сбивающий с ног и уносящий в неизвестность поток. Резко вздохнув, понял, что действительно захлёбываюсь. Рука, автоматически сжавшись на том, чего касалось, рванулась вверх, стремясь вытолкнуть прижавшееся ко мне тело на поверхность. «Даша! Что с ней? Неужели опять это озеро?» «Что за навязчивое ощущение удушья? Опять тонем?» Мысли метались, перескакивая с одного на другое. Наконец, почувствовав воздух, глубоко вдохнул и открыл глаза. Было уже светло. Даша, удерживаемая моей рукой за плечо, барахталась рядом. «Мы находились в воде, в настоящей бурлящей реке. Откуда?» Но выяснять это придется позже. А пока надо было выбираться на берег. Резко дернув девушку за руку, рванул по направлению к суше, Но доплыть мы не успели. Поток воды схлынул так же стремительно, как и накатил. А мы остались в мутной и склизкой луже. Невообразимая планета! Вчера мы едва не умерли от жажды, а сегодня нам грозило захлебнуться. Не зная, как еще выразить свой гнев, резко прохрипел я. «Ты в порядке?» «А ты?» Даша также судорожно отфыркивалась рядом. «Я во сне ничего не поняла. Что это было?» «Жутко испугалась. Уже решила, что сейчас неминуемо потону». Поднявшись, протянул девушке руку, помогая встать. Параллельно прислушался к собственным ощущениям. Как ни странно, чувствовал себя вполне живым. По сравнению со вчерашним состоянием, когда держался уже на одном самолюбии, так и вообще прекрасно. И я хорошо. Не понимаю, что вообще происходит на этой планете. Мне вечером казалось, что до утра не доживу. Опять же вода. Откуда? Задумчиво уставился туда, откуда нас принесло потоком. «А что, если это живая планета, и она выполняет желание?» Даша несколько нервно хихикнула. «Хотели воду – получите. Но вода – это и неплохо. А то со вчерашнего обеда во рту засуха. Зато сейчас нахлебались до завтрашнего ужина». «Шутит она, что ли? Кто поймет этих женщин? А уж землянку Дашу и подавно!» И тут мелькнуло смутное воспоминание. «Даша, а там вчера стена была». Я, попутно натягивая, видимо, стянутый накануне вечером девушкой скафандр, землянка настояла на этом, сославшись на мое недомогание, указал рукой на странный провал, виднеющийся неподалеку скале. Дарья резко выпрямилась, оставила одежду в покое и уставилась на провал. «Да...» Она тоже явно изумилась, обнаружив эту дыру. «Гладкая!» Тогда с водой понятно. Видимо, она находилась за этой скалой. А мы, ничего не подозревая, под ней устроились. И почему-то она так не несвоевременно треснула. Наверное, кто-то слишком сильно храпел. Буркнула даже и направилась в сторону провала. Немного опешив от ее заявления, двинулся следом. Ты куда идёшь? Вот неразумная. И что значит храпел? Смотри, иду. Тебе что, не интересно? Подац хлынула, так что опасности нет. А что до храпа? Оставайся ты холостым. Вот что она хотела этим сказать. Стой. Землянка недоумённо оглянулась, а я, обогнав её, предупредил: "Первым туда, где опасность идёт мужчина. У вас разве не так?" Ну, Чем-то я Дашу явно озадачил. У нас для мужчин самое опасное место – это ЗАГС. Туда обычно первыми идут женщины. Странная они раса, но ситуация к прояснению деталей не располагала. Быстро преодолев расстояние до темного отверстия, заглянул внутрь. Определенно это не было случайным происшествием. Стена треснула не внезапно. Сейчас вблизи я отчетливо видел, что сработало необычное устройство, разомкнувшее своеобразную двустворчатую дверь в стене и открывшее путь в воде. Интересно. — Нас утопить хотели? — выразила Даша свое недоумение, присмотревшись. — Кто? — вопрос был очень актуальным. — Грибы? Девушка замялась. — Мы же не знаем. Возможно, тут есть... Полностью разумные жители. Имеются же следы цивилизации. А что, если они почти исчезли? Ну, их мало, потому все и обветшало. Но где-то там... Даша неопределенно махнула на отверстие. Сохранились выжившие разумные жители Джиала. Может быть, нам стоит забраться внутрь и посмотреть? Такая мысль мне тоже приходила в голову. К тому же исследовательский интерес имелся, но настораживало столь странное совпадение. Вода выплеснулась именно тогда, когда тут находились мы. А что, если это была попытка от нас избавиться? Вопрос безопасности стоял очень актуально. Даже будь на Джиале собственное разумное население, кто сказал, что оно обрадуется встрече с нами. «Нет, я в навигационной системе поставлю маячок на это место, чтобы позже сюда вернуться. А сейчас мы отправимся дальше, надо добраться до нашего лагеря. Не нравится мне происходящее. То сны, то необъяснимое бессилие, то вот потоп...» Даша, забавно пошевелив носом, смиренно кивнула, давая понять, что вопреки собственному желанию готова идти а потом с невероятной задорной улыбкой подпрыгнула на месте, весело выкрикнув на лету. «Веди меня, Сусанин!» и провалилась. Все так неожиданно случилось, что я даже осознать не успел произошедшего. Просто инстинктивно кинулся к ней, надеясь удержать за руку, но не смог поймать. Ее ладонь стремительно скользнула по моей... И с испуганным криком девушка, вместе с небольшим островком окружающего ее ноги грунта, рухнула вниз. «Ильян!» — донесся ее перепуганный вскрик. Не задумываясь, бросился следом, нырнул в образовавшуюся яму. Как она умудряется это постоянно делать? Влипает во все передряги. Глубина норы оказалась приличной, поэтому упал я крайне неловко. Не успела окатить волной боли от подвернутой руки, как сверху шлепнулась Даша. Я успела обхватить ее в процессе полета. Глухо зашипев, толкнул ее. «Слезай! Обязательно надо было прыгать!» «Но я же не предполагала!» Землянка испуганно осматривалась вокруг. «Что так получится? Это подземелье какое-то!» Последнее я уже и сам отметил. Упали мы явно в какой-то коридор. Стены, потолок и пол определенно не были природным образованием. Слишком уж гладкие и ровные. Ночное освещение на скафандре активировалось автоматически, позволив рассмотреть детали. Даша, осторожно переместившись на пол рядом, провела рукой по поверхности ближайшей стены. «Гладкие очень. Ни стыков, ни швов нет», — задумчиво заметила она и тут же, опомнившись, посмотрела вверх. «Как выбираться будем?» Я прислушался. Никаких посторонних звуков слышно не было. Прикинув расстояние до дыры в потолке, честно признался. «Придется искать выход отсюда. Так что твое желание осуществится, и шанс встретить остатки местного населения появится». Даша неожиданно хихикнула, но, заметив мое недоумение, тут же пояснила. «После грибов я уже и гномикам не удивлюсь». Однако следующая, посетившая её мысль, вернула девушке серьёзность. «Главное, чтобы эти гномики нас съесть не пытались, как хаяты». «Вот именно». Перспектива слонеца в поисках выхода по древним катакомбам не впечатляла. Но сначала надо было успокоиться и всё обдумать. «Давай съедим по капсуле и немного придём в себя, прежде чем двигаться дальше». Землянка согласно кивнула. Так мы, устроившись друг напротив друга, в довольно узком коридоре принялись рассасывать пищевой концентрат. А я, решив воспользоваться моментом, пока мы никуда не спешим, внимательно разглядывая растрепанную и оттого какую-то особенно выразительную внешне спутницу, задал давно волновавший вопрос. «Даша». «Нам надо обсудить случившееся у озера прошлой ночью. Как ты относишься к необходимости пожизненного союза со мной?» Даша резко перестала жевать, а выражение лица мгновенно изменилось, отразив невероятное изумление и негодование. Она даже дернулась немного вперед с очевидным намерением что-то мне эмоционально заявить, но сдержалась. И, глубоко вздохнув, неожиданно просто предложила. «А давай мы все это как-нибудь в другой раз обсудим?» Во мне вспыхнул гнев. «Я фактически готов был решить свою судьбу, согласился взять на себя ответственность за неё, махнуть рукой на свободу и будущее в науке, а она в другой раз обсудим? Да эти земляне хотя бы понимают, как все это важно!» Нет, обсудим сейчас. Это ж надо, сначала она ко мне страстно прижимается, а когда наступает очередь отвечать за свои поступки, начинает выкручиваться. В гневе, забыв о том, где нахожусь, рявкнул я. Никто, кроме этой женщины, меня так из себя не выводил. Но что мне теперь, остаток жизни провести с клеймом безответственного? Несмываемый позор! «Это я страстно прижималась? Я?» Даша даже подпрыгнула на месте от переполнявшего ее возмущение. «Да это ты! Ты! Извращенец ты и жмот злопамятный! И не думай, что я об этом забыла!» «Фух! Убью сейчас собственноручно!» «Нет, ее ничто не изменит, что бы мне там до этого не показалось!» «Сделаю вид, что я этого не слышал, ясно?» «Жду ответа. Ты принимаешь меня в качестве взявшего ответственность за твою жизнь!» Решил поставить ее перед жестким выбором. «Чего?» Девушка, переведя дыхание, откровенно и изумленно уставилась на меня. «Фух, вот за что мне это!» «Ты принимаешь меня в качестве взявшего ответственность...» «За твою жизнь!» — по слогам повторил ей. «Нет, я и в первый раз расслышала, но...» даже подозрительно замялась. «Может быть, ты головой стукнулся при падении?» И такая надежда светилась во взгляде, что степень моего возмущения буквально зашкалила. «С головой, в отличие от тебя, у меня всё в порядке, но ответственность за твою жизнь принять обязан». Ледяным тоном процедил я. «Обязан!» — даже поникла, со вздохом привалившись спиной к стене. «Это ведь вроде как замуж, или все не так страшно?» Преисполнившись глубочайшего восхищения перед земными мужчинами, вынужденными общаться с такими многословными и противоречивыми женщинами, просто молча кивнул. «Нет, тогда точно не обсуждается. Я только по любви, причем обоюдной. А так не семья, а морока получится. Мне бабушка всегда об этом говорила». Задохнувшись от неслыханной бури эмоций, я попытался осознать, что сейчас впервые, предложив свою защиту женщине, получил отказ. Видимо, это отразилось на моем лице, поскольку Даша поспешила добавить. «Ты не волнуйся, меня замуж знаешь, сколько развали. И вообще, если весь сыр бор из-за вчерашнего странного сна у озера, то вот скажи мне честно, ты что-нибудь помнишь?» и Я помнил, очень даже помнил. В том-то все и дело. Но вместо ответа ограничился простым кивком, опасаясь, что не сдержусь и накричу на нее. Но Даша неожиданно наклонилась ближе ко мне и, угрожающе взмахнув у моего лица пальцем, заявила. «И зря! А вот я не помню ничего, поэтому и ты забудь. В таких случаях хорошая память только вредит, тем более, что на нас там точно что-то повлияло, и никто же не знает о случившемся, а мы никому не скажем, да? Я тебе обещаю, я даже Дии не скажу!» От этого заявления я просто застыл. «Что значит, никому не скажем?» «Но мы знаем об этом!» — возмутился тут же. «И наше молчание не отменит факта случившегося и нисколько не умолит нашей ответственности!» «Кто это мы? Вот взял моду за меня высказываться!» «Выйди за тебя замуж! Так совсем бесправной окажешься!» Приласкав меня недовольным взглядом, девушка засуетилась, и встала с явным намерением продолжить путь. Так что лично я ничего не знаю, ничего не помню и никому ничего не скажу. Все, накал тщательно сдерживаемого бешенства достиг максимума. Поднявшись рывком, одним быстрым движением обхватил Дашу, прижал к себе и поцеловал. Со всей силой сдерживаемой страсти наказание за ту обиду, что нанесла мне сейчас, отказав, за всю ее упрямую натуру и вредный несговорчивый характер. Вот, пусть знает, слов у меня просто не было. Упрямый кулачок весьма ощутимо стукнул меня по груди, позволил перехватить ее ладошку и сжать в своей руке. Поцелуй становился все настойчивее, глубже, и вот я почувствовал, как она расслабилась в моих руках, а губы, дрогнув, ответили. Сладкая земляночка. В дальнем конце коридора, терявшегося в темном подземелье, раздался жуткий грохот. Мы с Дашей, резко вздрогнув, отпрыгнули друг от друга и развернулись по направлению к шуму. Что еще произошло?